воробышек прискакал и коровой замычал му -у -у Прибежал медведь и давай реветь ку, -ре -ку Только заинька был паинька, не мяукал и не хрюкал. Под капустой лежал, по заячьей лопотал И зверюшек неразумных уговаривал «Кому велено чирикать, не мурлыкайте!» «Кому велено мурлыкать, не чирикайте!»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 Лягушата квакают, ква-ква-ква, квак. А утята крякают, кря-кря-кря. Поросята хрюкают, хрю-хрю-хрю, Мурочку баюкают, милую мою, Баюшки баю, баюшки баю.